Мальдивы. Это было настоящее бегство. Я больше не выдерживала ни в Мюнхене, ни в своем доме. Боли стали просто невыносимыми. Пыталась работать, не получалось. Несмотря на лекарства, ночи я проводила без сна. В сказочном мире Мальдивов, состоящем из тысяч островов, расположенных между Индией и Шри-Ланкой, на которых я была впервые, жизнь казалась совсем иной. После нескольких сеансов погружения, которые я совершила с острова Фурана, куда что ли наш тренер по погружению в Индийском океане, перенес свою базу, я почувствовал себя заново рожденный. Теплый климат, соленая вода или очарование подводного мира были тому причиной, я не знаю. Может быть, все дело в том, что плавая, я не чувствовала боли и могла опять заниматься любимым делом. На каждое погружение я брала с собой камеру. и поиск сюжета всякий раз становился событием. Я могла бы много написать об Индийском океане, который отличается от Карибского и Красного морей, но для этого здесь нет места. Я намерена рассказать только о моих очень близких встречах с акулами. Несмотря на множество часов, проведенных под водой, вблизи я очень редко их видела. Когда я погружалась, страха у меня никогда не было. На Мальдивах французский оператор, снимавший картину о поведении акул в различных морях, пригласил нас, что ли Хорста и меня, посмотреть на его съемки. И я, хотя немного сомневалась, в конце концов решила принять приглашение. Любопытство оказалось сильнее и страхом. Съемки проводились в проливе Ваатху, где течение было таким сильным, что продвигаться вперед можно было крайне медленно, держась за кораллы. Я никогда еще не испытывал ничего подобного. Группа, готовая к съемкам, собралась на краю рифа. Потом все случилось очень быстро. Французский ныряльщик, который должен был привлечь акул, открыл пластиковый мешок, вытащил большую рыбу и подержал, шевеляя ее над головой. В одно мгновение вокруг нас все стало черно. Рыбы различных размеров плавали между нами и Мишелем, так звали ныряльщика. которого почти не было видно, хотя он стоял на песке в двух-трех метрах от нас. Только по движению косяка мы сумели заметить первую акулу, молниеносно схватившую рыбешку. И это не все. С ужасом я увидела, что Мишель запихивает следующий кусок в огромную пасть. Я вынуждена была отвернуться и смотреть в другую сторону. Мне это показалось безумной игрой со смертью. Каждое мгновение я боялась, что случится несчастье. Но ничего не произошло, и только по многочисленным поднимающимся пузырькам воздуха можно было распознать передвижение ныряльщика. Подплыло много акул, но из-за огромной стаи рыб хищников можно было видеть лишь время от времени. За какие-то полчаса мешок опустел. Я была рада снова оказаться в лодке. Кормление акул мне не понравилось, а французы, наоборот, были в восторге. Они использовали удобный случай, чтобы снять меня во время работы. Позже я увидел акулью трапезу на острове Банда совсем по-другому. Она возбуждает всемирный интерес, но не все так однозначно. Волшебник, показывающий дважды в неделю невероятное шоу с акулами, Хервард Фойктман, один из лучших специалистов по подводным съемкам. То, что он демонстрировал, действительно уникально. Все происходило на глубине приблизительно 18 метров. В то время как Хервард в элегантном костюме ныряльщика, стоя на коленях на коралловом выступе, готовился к опасному аттракциону, под краем рифа, в нескольких метрах от него, сидели наблюдавшие за ним ныряльщики. Напряженно всматривались зрители в темную воду, держа на готове камеры, ждали приближения первых акул. Захватывающее зрелище! Вскоре после того, как Фойхтман вынул из мешка за хвост большую рыбину и та успела схватить нескольких мелких рыбешек, из глубины показались первые акулы. Пока они держались в отдалении, совершали круги. Когда же подплыли ближе, можно было увидеть, что это крупные акулы, казавшиеся из-за падающего дневного света почти белыми, отливающими серебром. И прежде чем я смогла правильно сориентироваться, одна акула стрельнула в сторону Херварта и выхватила добычу из руки. То, что за этим последовало, было каким-то колдовским ритуалом. Иногда акулы разворачивались прямо перед ним, отплывали и возвращались обратно. Каждый раз, когда акула приближалась, возникала угроза любого развития событий. Но Херварт прекрасно владел собой. Когда две акулы бросались одновременно, он молниеносно оборонялся ножом. Его уверенность передавалась и зрителям. В первый раз я наблюдала за кормлением акул на почтительном расстоянии. С каждым разом, приближаясь к Херварту все ближе и почти не чувствуя страха, я сумела, стоя рядом с ним на коленях, запечатлеть крупным планом, как акула, подплывая со скрытой пастью, хватает рыбу из его рта. У меня даже получилось фотографии, когда акула по ошибке вцепилась в фойктману в бедро, но сразу же выпустила, почувствовав, что это не рыба. Даже такое неприятное происшествие не могло вывести Хервард из себя. Хладнокровно, не заботясь о ранении, он продолжил шоу. Только кровь, выльевшая в воде зеленая, выдавала, что акула действительно его укусила. Для меня было непостижимо, что после того, как крупные акулы схватали из его зубов рыбу, на лице не было ни одной царапины. Естественно, смельчак был знаком с повадками своих подопечных. Он изучал их много лет. Только это не объясняет совершенство, с каким он многие годы проводил шоу с акулами без всяких неприятностей. Он фанатик, влюбленный до безумия в этих хищных рыб. Его очаровывает все, что обитает в море. Только тогда становится понятно, почему он пожертвовал шестью годами жизни, чтобы выманить наверх из шестидесятиметровой глубины акул. Вначале он опускал им корм на длинном канате. Затем, постепенно сокращая расстояние, медленно его поднимал. И все до тех пор, пока акулы не стали у него брать рыб прямо изо рта. Во время наших совместных погружений мне стало ясно, что он, кажется, приручил не только акул, Когда однажды меня атаковала большая рыба, почувствовавшую угрозу своему гнезду с икринками, и продолжала наступать, несмотря на оборону ножом и ластами, появился Хервард. Сделал одно движение руками, встревоженная мамаша сразу успокоилась и перестала нападать. Подобные трюки удавались ему и с другими рыбами. Перед отъездом с Мальдивов мы провели несколько дней в гостях у Эрика Клемма. На его острой мечте – Кокоа, окруженном голубоватый зеленый, прозрачный как хрусталь водой, с пляжем, усыпанным тончайшим белым песком. Только 12 пальм растут на острове. Возможно, из-за этой романтики так охотно молодые пары проводят здесь свой медовый месяц.